Глава 10. Джуд Харрисон. Джуда буквально парализовало в автомобиле, с головой зажатой между ладоней и разинутым ртом. Он беспомощно смотрел на GPS-карту на мониторе, рассчитывавшую путь к месту назначения, над которым был не властен. до прибытия по указанному адресу в Шотландии осталось 2 часа 25 минут. В голове у него снова проигрывался голос, буквально только что прозвучавший из динамиков и уведомивший, что его авто управляет кто-то другой. И если ему верить, скоро ждёт отправиться на тот свет. Потянулся к кнопке разблокировки двери, но та не работала. Потянувшись через сиденье, попробовал проделать то же самое с другой дверцей, но с тем же результатом. Ладно, вы меня сделали, всхлп сказал он. Вы, кто бы там ни делал это, вы уже тянулись на мой счёт. Можете вернуть мне машину, пожалуйста? Подождал отклика, но тщетно. Вместо этого авто продолжало катить в направлении, которое выбрал неджют. Думай, думай, Промотал он, тыча в пиктограмму за пиктограммой на экране приборной доски, в попытке вернуть контроль и над автомобилем, и над запрограммированным местом назначения. Но что бы он ни нажимал, никакой роли это не играло. "Машина, выйди в онлайн", приказал Джуд, в уверенности, что операционная система автомобиля позволит ему открыть своё руководство пользователя и принудительно обойти навигационную систему. Автомобиль в режиме оффлайн, ответила она. Нет, скомандовал Джуд. Мне нужно выйти в онлайн. Автомобиль в режиме оффлайн, упорствовала машина. Он пробежался по списку альтернативных фраз, в надежде, что одна из них может сработать. Наконец, произнёс: Обход системы, остановить на обочине, передача управления водителю, открыть руководство владельца. Авто не отреагировало ни на одну из команд. Машина, делай на хрен, что я сказал, гаркнул он в сердцах. После паузы операционная система отреагировала. Нет, Джуда пешел. Он ещё ни разу не слыхал, чтобы авто употребляло это словцо. Как правило, если его автомобиль был не в состоянии выполнить приказ, он запрограммирован вежливо ответить. Прошу прощения, выполнить вашу просьбу в данный момент невозможно. Далее, сопроводив ответ объяснением причин, безоговорочного отказа у него и в заводе не было. Джут выхватил из кармана наушник и надел его, чтобы сделать телефонный звонок. Вызов экстренных служб. Нет, отрезала операционная система. Джут вспомнил, что при каждой посадке в авто Телефон автоматически регистрируется в автомобильной Wi-Fi сети и шарил вокруг, пока не нашёл в бардачке входящую в комплект гарнитуру. Изыскал способ отключить Wi-Fi и перемаршрутизировать телефон на поиск сигнала 5G. Но символ подтверждения подключения исчез так же быстро, как появился. Сигнал заглушен, сообщил девайс. Сделав глубокий вдох, Жут попытался выглянуть наружу в поисках помощи, но окна остались матовыми. Внезапно динамики ожили, напугав его. На сей раз голос принадлежал женщине. Пожалуйста, отпустите нас. Услышал Жут её всхлипывания. Я вам ничего не сделала. Алло, кто это? Для пробы спросил Жут. Кто? Кто вы? Столь же неуверенно отозвалась она. "Джуд, Джуд Харрисон", ответил он. "С моей машиной что-то стряслось. Меня зовут Клер Арден. Я внутри скептера A R 5, регистрационный номер F G Y 7 7 8. Я ехала на работу, когда моё авто поехало в другом направлении, и голос сказал мне, что я умру. Мой телефон не работает. Вы не могли бы послать кого-нибудь мне на помощь?" Я бы с радостью, но я в одной лодке с вами, вздохнул Джуд. Я заперт в машине и не могу выбраться. Я не поняла. Бен сказал, что купил полный план сервисного и экстренного обслуживания. Вы разве не оператор? Нет, извините. Я перепробовал всё, что только в голову взбрело, но тоже не могу остановить свою машину. Почему? Почему такое случилось? С запинкой пролепетала Клер. Чего от меня хотят? Денег? У меня их немного, но я могу попытаться наскрести. Вам кто-нибудь сказал, что вашу машину хакнули, а сведамился Джут? Да. А деньги просили? Нет. Мне только сказали, что через 2 1/2 часа я умру. Голос её надломился, и Джут услышал, что она снова заплакала. Мне сказали то же самое, сообщил он. Кто же нам поможет? Понятия не имею. По-моему, придётся просто подождать, пока нам скажут всем, что происходит. Появился вдруг ниоткуда третий голос, преисполненный отчаяния, заполнив машину Джуда. Не знаю, но прошу тебя, постарайся сохранять спокойствие, вступил четвёртый, на сей раз мужской. Алло, кричали Клер и Джуд в один голос. Сколько нас таких? подумал Джуд и вслух спросил: Вы нас слышите? Да, кто это? Откликнулся мужчина. Мы в заперти в наших машинах и не можем выбраться. Вы не можете нам помочь? У вас есть доступ к телефонной связи или вай-фаю? Нет. Мою жену и меня кто-то запер нас внутри. Но прежде чем мужской голос успел договорить, приборная доска в автомобиле Джуда включилась, и он увидел себя на телевизионном мониторе. его снимали анфас камерой, встроенной в приборную доску. Потом появились экранчики поменьше с незнакомыми лицами. Джут насчитал в общей сложности 5 штук. С сердцем, застучавшим как пулемёт, он вслушивался в пронизанный ужасом гомон замешательства остальных, умолявших объяснить, что с ними стряслось. А потом так же быстро, как подсоединили, их всех по выключали. снова оставив джуда в зловещем безмолвии